Глава двадцать седьмая «Она и вправду так ядовита?» — тихо спросила я. Пожилая дама кивнула. «И коварно. Идеальное средство убийства. Жертва скончается не сразу, а через несколько часов после общения с киллером. Врачи спокойно констатируют инфаркт или инсульт, и все. Извините, экскурсия закончена, а нам запрещено оставлять в залах посетителей без сопровождения». «Вы давно здесь работаете?» «Деточка», — снисходительно ответила Эра Вадимовна. «Мы с профессором Айдиняном основали и музей, к сожалению. Арутюн Мирабович скончался, я теперь самая старая сотрудница. Как не ужасно это звучит!» «Ой», — всплеснула я руками, — «вы-то мне и нужны! Видите ли, я главный редактор журнала, удивительная рядом». «Может, вы когда-нибудь держали его в руках?» «Нет, он ни разу мне не попадался», — вежливо улыбнулась Эра Вадимовна. «Очень жаль», — воскликнула я, мобилизуя все свои актерские способности. «Мы пишем об интересных вещах и очень хотим рассказать о вашем музее. Уделите мне, пожалуйста, полчасика. Вопросы такие простые, вам будет нетрудно на них ответить». Высказавшись, я умоляющим взором уставилась на Эру Вадимовну. Неужели пожилая дама не захочет поведать миру о своем детище, музее экзотических растений? Неужели она из тех людей, которые боятся журналистов, как черт ладана? Ну, конечно, с удовольствием, с энтузиазмом согласилась Эра Вадимовна. Пойдемте в мой кабинет. Мы вышли из музея. Пересекли огромный холл, вознеслись в совершенно роскошном лифте на третий этаж и вошли в небольшую со вкусом обставленную комнату. «Хотите чаю?» – любезно предложила Эра Вадимовна. «К сожалению, только из пакетика, хорошей заварки нет». Пока хозяйка возилась, вытаскивая из шкафчика вазочку с печеньем, сахарницу и лимон, я оглядела ее обитель и с абсолютно честным недоумением воскликнула. «У вас просто шикарно! Каким же образом музей сумел получить такое роскошное здание? Сейчас в любом месте, которое имеет отношение к культуре, царит запустение. Парочка моих подруг имеет несчастье работать в музеях, послушаешь их рассказы и плакать хочется. Зарплаты нищенские, фонды в упадке, посетителей нет, а у вас экскурсии?» «Причем по пять-шесть в день», — гордо заявила Эра Вадимовна. «Между прочим, тут еще ведется и научная работа. Второй и третий этажи — это лаборатории». «С ума сойти!» — всплеснула я руками. «Каким образом ваш директор ухитряется выбивать средства из бюджета?» Эра Вадимовна насыпала в чай сахар, медленно помешала его ложечкой, потом спросила. «Вы слышали фамилию предпринимателя Гольдина?» «Бори?» — изумилась я. «Бориса Имануиловича Голдина!» Слегка удивившись, поправила меня Эра Вадимовна. «Я быстренько прикусила глупый язык. Это Даша Васильева может спокойно называть олигарха Голдина...» Бори. Иногда она встречается в Ницце в отеле с Борисом и пьет с ним кофе на набережной. А для журналисточки из издания «Удивительное» рядом он, конечно, Борис Имануилович, богатейший человек, владелец кучи предприятий, приносящих ему стабильно огромный доход. «Наш музей существовал давно», — начала рассказ Эра Вадимовна. «Основали его в 50-е годы». Материал поступал со всех концов необъятного Советского Союза, мы могли похвастаться уникальными экспонатами. В конце 80-х, когда в стране начался хаос, музей захирел. Основная часть сотрудников разбежалась кто куда, несколько человек уехало за рубеж, тогда же произошел очень неприятный случай. В каждом хранилище имеются так называемые фонды. Не все экспонаты выставлены на обзор посетителям. Во-первых, просто не хватает места. Во-вторых, кое-что слишком ценно для того, чтобы оказаться в зрительном зале. Ревизии хранилища практически никогда не проводятся. И частенько сотрудники музеев просто забывают, чем обладают. А пришедшие новые работники просто не знают обо всех единицах хранения. Иногда какому-то ретивому аспиранту втемяшивается в голову полазить по полкам, и он отыскивает нечто совершенно замечательное. Небось, вы встречали в газетах заметки под интригующим названием «Находка в музей». Вот и Эра Вадимовна как-то раз забрела в хранилище, посмотрела стеллажи, которые не видела много лет и ахнула. Оттуда исчезли гербарии, совершенно уникальные, собранные очень давно». Дама предприняла целое расследование и вычислила, что дорогостоящие, вернее, просто не имеющие цены собрания засушенных растений увез один из эмигрировавших за рубеж сотрудников. Как он провез их через таможню, осталось непонятным. Скорее всего, пограничники посчитали сухие листья и цветы чем-то малоценным и не обратили никакого внимания на альбомы. Гербарии исчезли бесследно, очевидно, ушли в частные коллекции. Потом в музее за долги отключили свет, и Эра Вадимовна стала прикидывать, что же из имеющихся ценностей самое раритетное, что она может разместить у себя дома до лучших времен, как сохранить коллекцию. Надо сказать, что настоящие музейные работники – люди одержимые, очень часто для них нет ничего важнее любимого дела. В Ленинграде в свое время существовал музей, в котором были представлены всякие сельскохозяйственные растения. В частности, там имелся довольно большой запас зерен элитной пшеницы, риса, овса, гречихи. Они были собраны как в СССР, так и за границей. Организовывал экспедиции академик Вавилов. Во время блокады, когда ленинградцы, умирая от голода, съели буквально все, что хоть как-то напоминало еду, Работники этого музея не тронули ни одного зернышка и полностью сохранили коллекцию. Представляете, каково это? Умирать от голода, зная, что рядом буквально в двух шагах лежат килограммы отборного зерна. Я бы, скорее всего, пошла в хранилище и сварила себе похлебку. Но во мне нет одержимости ученого. В тот самый момент, когда музей экзотических растений доживал последний дни, к Эре Вадимовне приехал молодой человек, самой приятной наружности и, Представившись Борисом, Иммануиловичем, предложил ей сделку. Он оплачивает все долги, делает в здании ремонт и вообще превращает несчастный, никому не нужный музей в замечательно оборудованное заведение. Сотрудники будут получать очень хорошую зарплату, более того, тут откроется и научно-исследовательский институт, директором всего предприятия станет Римма Гольдина. «Кандидат наук, а Эра Вадимовна будет ее первым замом и директором музея». «Естественно», — закончил Борис Мануилович, «ваша и Риммина зарплата будут одинаковы». Эра Вадимовна, слегка обалдев от неожиданности и открывающихся перспектив, весьма учтиво уточнила. «Римма — это ваша жена?» «Да», — сухо ответил Гульдин. «Но каким образом вы сумеете приобрести государственное предприятие?» не успокаивалась Эра Вадимовна. «Пусть эта сторона вопроса вас не волнует», улыбнулся Борис Мануилович. «Вы, главное, не поднимайте шума, не зовите журналистов и не давайте интервью, типа олигархи скупают науку и культуру». Эра Вадимовна кивнула, она совсем не дура и хорошо понимает, что музею предоставился уникальный шанс. Пусть хоть... Черт, тут начальствует, лишь бы коллекция сохранилась. Дальше события начинали разворачиваться, как в сказке. Новое суперсовременное здание возникло словно по мановению волшебной палочки. Зарплата стала большой, открылся НИИ, лаборатории которого оснастили совершенно уникальным оборудованием. Гольдин провел рекламную кампанию, и в музее хлынули экскурсанты. Каким-то образом Борис Имануилович договорился с большинством московских школ, и учителя, преподающие ботанику, стали приводить в музей своих учеников. В общем, Эра Вадимовна пребывала в настоящем шоке. Но самое большое потрясение она испытала, увидев нового директора. Рима оказалась достаточно молодой и очень увлеченной женщиной. Пообщавшись с ней, Раводимовна поняла, что диссертация Римы не была куплена. Гольдина, написала ее сама. Она хорошо разбиралась в профессиональных вопросах. Было лишь одно но, совершенно не мешавшее Риме справляться со своими обязанностями. У нее были парализованы ноги. На работу ее привозили в специально оборудованном автомобиле, все лестницы в институте имели пандусы, а за инвалидной коляской ходили два мрачных парня, одетых в любую погоду в черные костюмы. Римма звала их толкальщики. Спустя некоторое время Эра Вадимовна узнала, что случилось в семье Гольдиных. Борис одно время крепко выпивал как-то раз находясь под шафы он посадив в автомобиль жену и малолетнего сынишку понесся по шоссе Рима умоляла мужа сбавить скорость или пустить за руль ее совершенно трезвую но голдин не слушал супругу и только сильнее жал на газ в конце концов случилось несчастье на очередном повороте Борис не справился с управлением и шикарная иномарка влетела в бетонный забор. Очнулся Гольдин в реанимации, через некоторое время он стал требовать в палату жену, и тогда доктор трусливо, отводя взгляд, рассказал ему правду. У Римы сломан позвоночник, ей придется провести оставшуюся жизнь в инвалидной коляске, а мальчик погиб на месте. У самого же лихого водителя не было никаких серьезных травм, кроме сотрясения мозга и двух поломанных ребер. Теперь Борису Имануиловичу предстояло всегда жить с ощущением вины. Каждый взгляд на жену, сидевшую в каталке, вызывал у него приступ отчаяния. Пить он бросил, ни разу после того памятного дня не поднес карту рту ничего крепче кефира. Только сына было не вернуть и возвратить здоровье Риме Борис Имануилович со всеми своими миллионами не мог. Вот тогда Гольдину пришла в голову идея приобрести для жены Нии и открыть в нем музей. Ему хотелось, чтобы Рима ощущала себя полноценным человеком. Кстати говоря, в ней приоритетными были исследования, посвященные влиянию ядов растительного происхождения на паралич. Борис Иммануилович не терял надежды поставить риму на ноги в прямом смысле этого слова и щедро выделял средства на научную работу. «Более того», — хорошо модулированным голосом преподавателя, приученного читать лекции, говорила Эра Вадимовна, «Наши сотрудники ездят в экспедиции по всему миру, Музей постоянно пополняется новыми экспонатами. Борис имануилович удивительный человек, а перед Римой я просто преклоняюсь. За все время, что мы знакомы, я ни разу не услышала от нее жалобы или малейшего намека на свою участь. Она всегда бодра, полна оптимизма, ее здесь все обожают. Вовсе не потому, что она жена основного спонсора, вернее, единоличного хозяина нее а за доброту, участливость, стойкость. Рима пример для многих из нас, здоровых и ходячих». Эра Вадимовна замолчала, потом взяла сигареты и поинтересовалась. «Вас дым не раздражает?» Я вытащила глаз. «Составлю, если не возражаете вам компанию. Скажите, Эра Вадимовна, вы всех сотрудников знаете?» «Конечно», — улыбнулась дама. В вашем музее работает женщина, такая коренастая, хотя рост дамы не является основной приметой. Можно надеть обувь с каблуками или, наоборот, бизонных. Носит она в последние дни светлый брючный льняной костюм. Волосы у нее темно-каштановые, стрижка под пожа, сама в очках с затемненными стеклами, яркий макияж, кроваво-красная помада. Эра Вадимовна выпитила нижнюю губу. «Вроде у нас похожих нет». В музее точно, может, в ней новенькую взяли, темно каштановые волосы, очки, не припомню. Хотя, ну, конечно, это же Настя Трошева. Я чуть не опрокинула на себя чашку с недопитым чаем. Настя, но ведь у нее совсем другая прическа, Равадимовна вздрогнула. — Вы знаете Трошеву? Откуда? Вопрос застал меня врасплох. — Ну, мы когда-то вместе работали где?» – отрывисто поинтересовалась Эра Вадимовна. «Э -э, «В одном журнале». «Каком?» Я рассердилась на себя, похоже, я очень глупо соврала, а Эра Вадимовна ужасно настырна. Она от меня просто так не отстанет. Этот забыла, вроде день, нет, сегодня. Дело было давно, попыталась выкрутиться я. Но, видно, Эра Вадимовна не зря мечтала написать детектив. «Если давно...» прищурившись, заявила она. То откуда вы знаете, какая сейчас прическа у Насти? Волосы-то можно покрасить или отпустить, и потом Трошева пришла к нам сразу после получения диплома». «Я заморгала, как назло, ничего не могла придумать», Эра Вадимовна сладко улыбнулась. «Душенька, покажите ваше рабочее удостоверение». «Извините, я его дома забыла». Заведующая музеем моргнула и взялась за трубку аппарата, стоящего у нее на столе. «Скажите номер телефона редакции». Это был нокаут. Эра Вадимовна молча смотрела мне в глаза, потом ее губы растянула улыбка. «Немедленно объясните, кто вы, откуда, зачем сюда явились и почему начали расспрашивать про музей, иначе я моментально позвоню начальнику охраны Борису Имануиловичу. Я раскрыла сумочку, вытащила два паспорта, русский и французский, положила их на столе перед Эрой Вадимовной и начала говорить. «Меня зовут на самом деле Даша Васильева. Тут нет никакого обмана. Я бывшая преподавательница французского языка и живу со своей семьей в Ложкине. Борис Гульдин великолепно нас знает». Эра Вадимовна молча слушала мой рассказ. Когда я остановилась, она быстро спросила. «Значит, вы считаете, что всех несчастных убили при помощи каракомы?» Я развела руками. Катя, невеста Сергея Якунина, скончалась, будучи до этого абсолютно здоровой. Смерть ее не вызвала удивления, врачи сказали инфаркт. Якобы девушка перенесла тяжелый стресс, кончину любимого, вот, организм и не выдержал. Кира до меня встречалась в кафе с дамой, постриженной под пожа, Умерла Кира часа через полтора после беседы, и тоже врачи сказали ничего особенного. Жара. Подскочило от давления, отсюда инсульт. Еще раньше погибла эксперт Института полиграфии и печати Анна Кауфман. И снова все абсолютно объяснимо. Аня была тучной, совершенно не следила за собой, разъелась до 120 килограммов, имела, очевидно, гипертоническую болезнь. Вот такой клубок. Смерть Сергея Якунина была не случайной. От аппарата искусственного дыхания его попросила отключить, Женщина в светлом костюме с прической под пожа. Она назвалась Катей, невестой шофера. Затем погибла практикантка Вера и снова причиной смерти молодой девушки, фактически ребенка, назван инсульт. Более того, Катя попыталась встретиться с Алочкой, но та слишком хитрая для своего возраста. Умудрилась проследить за ней и увидела, как та спокойно вошла в здание музея экзотических растений, Можно, конечно, предположить, что убийца явилась на экскурсию, но что-то мешает мне так думать. Если же предположить, что все вышеперечисленные смерти не случайны, а являются результатом отравления каракомой, тогда разрозненные кусочки мозаики составляют целую картину. Глаза Эры Вадимовны вспыхнули огнем. «Но зачем Насте лишать жизни такое количество людей?» Я пожала плечами. «Пока не могу понять. Точно так же, как и то, почему она не пожелала сказать мне, кто такая Клара, которая Сергей попросил передать пятьсот долларов. Знаете, я почти стопроцентно уверена, что Настя знает Клару». Эра Вадимовна воскликнула. «Клара?» Но я не кстати перебила ее. «Почему вы сказали, что темноволосая шатенка — это Настя?» Эра Вадимовна тряхнула головой. Лишнее доказательство того, как глупые женщины, знаете, Настя очень грамотный специалист, великолепно разбирающийся в материале. Она окончила университет с красным дипломом, свободно владеет двумя иностранными языками, очень исполнительно, аккуратно и, как мне казалось, целиком посвятила себя науке. Она часто летает в разные страны, закупая для музея раритеты. Борис Имануилович крайне ценит Настю. Девушка ни разу не ошиблась при выборе материала. И еще она обладает фантастическим умением сбивать цену при его покупке. В общем, не сотрудница, а бочка меда, без малейшего намека на дюгать. В последнее время Настя часто моталась в Полинезию, там настоящий рай для исследователя экзотических растений. В общем, до недавнего времени Анастасия Трошева вызывала у Ира Вадимовны только уважение и даже восхищение, Пожилая дама, услыхав от кого-нибудь из своих одногодков фразу, «Ох уж, эта нынешняя молодежь, никто работать не хочет, подавая им одно веселье!» Моментально отвечала. «Не следует всех мазать одной краской, вот у нас трудится Настя Трошева!» Эра Вадимовна полагала, что Настя интересуется лишь наукой, но некоторое время тому назад она была горько разочарована. Как-то вечером, когда музей и НИИ завершили работу, Эра Вадимовна задержалась в кабинете. Собственно говоря, такое понятие, как восьмичасовой рабочий день, здесь не соблюдалось. Рима никогда с часами в руках не проверяла своих подчиненных. В лабораторию спокойно можно было заявиться к полудню. а С другой стороны, человек, следивший за ходом эксперимента, мог просидеть на работе и далеко за полночь, или прибежать к термостату посреди ночи. Охранникам было велено пропускать своих в любое время суток. Впрочем, иногда в здании задерживались и посторонние аспиранты или коллеги из провинции. Сотрудники института просто выписывали им пропуск. Эре Вадимовне в тот день понадобились кое-какие бумаги из лаборатории, где работала Трошева. Как заведующая музеем и заместитель директора НИИ, Эра Вадимовна имеет ключи от всех помещений, сейфов и личную печать. Дама поднялась наверх, обнаружила, что интересующая ее лаборатория заперта и покачала головой. Настя, уходя, не опечатала помещение. Подивившись на оплошность всегда аккуратная сотрудница Эра Вадимовна открыла комнату, вошла внутрь и невольно вскрикнула. У окна стояла незнакомая темноволосая стройная женщина.